Глава 25. В итоге Степан оказался очень доволен большинством моделей, и только доспех, предназначенный для разведчиков, его не устроил. По его словам, доспех был слишком уж легким, и в случае столкновения с монстрами аномалии был велик шанс потерять такого разведчика, даже несмотря на ту скорость, которую может развить боец в таком доспехе. Впрочем, даже на этот случай у нашей сопровождающей был ответ в виде модификации этой модели, когда к ней добавлялся дополнительный комплект брони. При этом удивительным образом скорость, которую мог развить носитель доспеха, практически не страдала. Да и, как оказалось, разнились и еще маскировочные комплекты, которые зависели от типа местности. На самом деле ничего принципиально нового в этой линейке доспехов от металлтеха не было. Просто более современные и удобные в использовании доспехи которые действительно были хороши собой и которые предлагались нашему роду. Главным нюансом было то, что раньше мы даже не могли подумать, что сможем приобрести подобные доспехи, используя пусть и не самые новые, но довольно хорошие линейки доспехов, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. Серебро же в некотором роде было уникальной линейкой, которая доступна не очень большому кругу лиц. Тут тебя отчасти и экспериментальная модель сама по себе и обкатка нового сплава, который еще не прошел всех проверок. Но и также тут была слишком большая возможность модификации, чтобы так просто отдавать подобное на рынок, куда выгоднее было подписать договор с клиентом, чтобы потом поставлять ему все необходимое расширение линейки серии и при этом собирать с него обратную связь, чтобы создавать новую. При этом на разных уровнях вовлеченности, и то, что я описал, было лишь вершиной айсберга. Просто мне не хотелось во все эти вещи углубляться, да и отец предварительно уже был согласен на закупку именно этого оборудования, а мне было поручено проверить его, скажем так, на месте и пощупать в действии. Собственно, свое согласие на заключение сделки я в итоге дал, но все равно выбил сразу несколько комплектов брони для своих людей под видом того, чтобы иметь возможность более детально изучить их. На самом деле же, мне было важно, чтобы это новейшее вооружение в первую очередь было у моих людей. Должна же быть хоть какая-то польза от всех этих встреч, а то никакой личной выгоды. Так что мы оформили все необходимые бумаги, и в течение месяца мне пообещали направить все выбранные мной модели в достаточном количестве, чтобы оснастить мой личный отряд. Я, правда, не собирался в ближайшее время отправляться в аномалию. Но, как показывает жизнь, возможно, все что угодно. И пусть лучше мои люди начинают сейчас тренироваться уже с новым снаряжением, чем потом это делать в попыхах. Тем более я приобрел несколько доспехов для одаренных, и в том числе индивидуальный заказ под себя, который сделают чуть позже. Подобное тоже было возможно. Только индивидуальная броня все же была дороже, несмотря на то что все доспехи старались унифицировать для удобства ремонта и обслуживания. Сделал важное дело для рода и возвращаюсь обратно к учебе, будто ничего и не было. При этом в таком положении находится большинство моих одногруппников, которые пусть чаще всего не являются наследниками своих семей, но все же вынуждены участвовать в делах рода. Это неизбежное зло, несмотря на то, какими богатствами и влиянием обладает твой род. — Вот и ты! — радостно махнул мне рукой Железняков, который в последнее время ходил задумчивый и быстро покидал университет, стоило только закончиться паром. — Я уже думал, что сегодня не придешь. — Что случилось? — заинтересованно посмотрел я на него. — Неужели получилось добиться успехов в твоей задумке? — А то! — самодовольно улыбнулся парень. — Конечно, я не оставлю идею добиться разрубания пуль, просто используя меч. «Но, как ты правильно подсказал, можно ведь использовать и артефакт, тем более подобные инструменты могут применять и неодаренные, так что под мою задумку подобное тоже подходит. Я долго тренировался, и, кажется, теперь можно испытать на деле, на что я способен». «Я в целом не против», — пожал я плечами. «Только договорись с кем-нибудь из целителей, чтобы тебя могли быстро подлатать». «Хорошо», — кивнул мой одногруппник. Я уже договорился с Елецкой, она, как и в прошлый раз, поможет с этим. Тогда никаких проблем. Мне даже самому интересно было посмотреть, что такого решил придумать Арсений, чтобы справиться с этой задачей. По мне, конечно, все это глупость, когда есть защитные заклинания почти у каждого направления магии или и вовсе проще прикрыться обычным щитом. Да и в большинстве своем главная угроза исходит от монстров аномалии, И пока что нас миновала такая участь, чтобы из аномалии выходили монстры, способные использовать огнестрельное вооружение. Так что скорее следовало опасаться стрел или шипов, которые выстреливали в тебя эти существа, чем чего-то иного. Правда, с учетом последних новостей и увеличения напряженности на границах, возможно, не так и не прав мой одногруппник, желая изобрести еще один способ защиты от огнестрела. впрочем В любом случае это получается слишком сложный и затратный проект, чтобы он оправдывал вложенное в него время. Ну а так Арсений просто развивает свои навыки, и вряд ли это пойдет дальше его обычных хотелок. Лекции в этот день были довольно интересными, и многое из услышанного заставило меня взглянуть под иным углом на то, что я уже знал об особенностях магии в этом мире, да и, собственно, многие вещи здесь были новыми для меня прошлого. Тем и хороша была учеба в этом месте, что преподаватели понимали, в каком положении мы находимся, и не стремились к тому, чтобы мы тупо заучивали их предметы. Скорее акцент делался на том, чтобы более широко смотреть на мир. С другой стороны, многие науки, например, как юридическое дело и ораторское искусство, уже требовали непосредственного знания базы и нарабатывания практики. Все же большинство обучающихся являются аристократами, а значит нам, так или иначе, придется участвовать в переговорах различного уровня сложности и вовлеченности в происходящее. Так что тут не поспишь на лекции, и хочешь не хочешь, но будешь участвовать в обсуждениях и открытых дискуссиях, в которые неизменно нас втягивали преподаватели. Так что по итогу можно сказать, что я не ошибся с учебным заведением, и был в целом доволен уровнем того материала, который тут преподавали. А ведь мог, как многие, не слишком зацикливаться на всем этом и просто сдать все экзамены в индивидуальном порядке, чтобы получить соответствующие документы. Но как раз этого живого общения с людьми, занимающими первые позиции на мировой арене по своим направлениям, попросту не было бы. И это я еще из-за своей занятости не посещал лаборатории, в которых не просто занимались практикой по нескольким предметам, но и добивались научных достижений. Это мне тоже было интересно. Но вся эта занятость вокруг рода и так сжирала кучу времени, чтобы еще заниматься и этим направлением. Так что приходилось чем-то жертвовать, чтобы держаться на плаву. Последние лекции на сегодня закончились, и я отправился на тренировочную арену, арендованную Арсением. У него-то уже занятия закончились, и он уже находился на месте. А у меня была отдельная лекция по одному из выбранных предметов, когда на нее приходят не только с разных групп, но и курсов. Но это уже частные моменты, которые мало кому интересны. Главное, что никого ждать мне не было необходимости, и к тому моменту, когда я вошел на тренировочную площадку, Арсений и Анастасия были внутри. «Наконец-то ты пришел!» — нетерпеливо махнул мне рукой парень. «Привет!» Робко улыбнулась мне Елецкая. «После нашего разговора о том, что мы, по сути, разрываем наши отношения, она, похоже, не знала, как себя вести, и порой девушка то разговаривала со мной нормально, то начинала устраивать эмоциональные качели. Наверное, тут поможет только время, но в любом случае это уже не мои проблемы, и я действительно предпочел бы, чтобы наши взаимоотношения остались на уровне друзей». Тем более знакомый целитель, который имеет с тобой еще и хорошие отношения всегда может пригодиться в дальнейшем. «Надеюсь, в этот раз мы начнем не с боевых патронов», — хмыкнул я. «А то в прошлый раз тебя самоуверенность подвела». «Да, начнем сначала с резиновых пуль, и если все пройдет хорошо, то приступим к следующему этапу», — дернул уголками губ Арсений. «А ты не хочешь вместо себя выставить, например, своего бойца?» «Не думаю, что кто-то из них откажется провести тестирование». «Нет», — покачал головой парень, — «это только моя задумка, и я буду испытывать ее на себе, чтобы либо проиграть, либо выиграть, но результат будет только моим». «Ну, как знаешь», — пожал я плечами. Я подошел к стойке с оружием и взял пистолет, заодно на всякий случай проверив, какие были в магазине патроны, а то мало ли что. Там действительно оказались резиновые пули. Ну а пистолет и так был травматическим, а не боевым. Просто не хотелось, чтобы из-за попытки доказать свою правоту я оказался обманут Арсением, а то с него станется подсунуть боевое оружие под видом травматического. Все еще раз проверив, я встал в нескольких метрах от Железнякова и посмотрел на то, как он достает свой меч и перетекает в боевую стойку. «Готов? Давай!» — сосредоточенно кивает парень. Медленный выдох, и я стреляю в него. Мы оба были сконцентрированы на процессе, и если Арсений смотрел на летящую ровно ему в грудь пулю, то я следил за мечом, которого в его руках до этого не видел. Все же именно я заразил его идеей использовать артефактное оружие, и, видимо, это было как раз оно. Вот пуля уже приближается на расстояние удара, и мой одногруппник делает резкий взмах мечом, после чего замирает. «Ты хоть скажи что-нибудь», — попросил я его, так как никакой реакции от Арсения не дождался. «У меня получилось!» — аж подпрыгнул он от эмоций, обуревающих его. «Получилось! Теперь мы обязаны попробовать боевое оружие, и возражения я не принимаю». «Может, хоть ты его отговоришь?» — посмотрел я на Анастасию, но та лишь извиняюще развела руками. «Все мы понимали, что если уж наш одногруппник вбил себе что-то в голову, то так просто он не отцепится. Тем более, что он уже показал первый успех и теперь не готов был останавливаться. «Хорошо», — обреченно вздохнул я. «Автомат? С осечкой по одному выстрелу?» «Да, начнем с этого», — кивнул Арсений. «Я все же не сумасшедший, чтобы просить сразу очередью стрелять». «Я очень в этом сомневаюсь», — пробормотал я, но по просьбе парня все же взял другой огнестрел, только отошел подальше. Выстрел.